Глава 7 Я вышел из ювелирки Бо, двинул к машине. Итак, предварительно обо всем было договорено, но было еще одно дело, которое нужно было решить, и чем быстрее, тем лучше. Охрана Я один не смогу все время быть на страже рода, тем более, когда начнется добыча камней, некоторые недобросовестные элементы захотят присвоить чужое себе. Так что с этим тоже нужно решать. Была мысль после продажи первой партии камней взять несколько наемников. Денег должно хватить. А уж потом, когда дело встанет на рельсы, уже можно задуматься о чем-то более серьезном или... «Помоги!» Я вздрогнул. Голос, прозвучавший в голове, был явным и принадлежал кому-то другому. «Что за черт?» — не смог сдержаться я. «Это было какое-то воздействие, но никаких магических эманаций в округе я не чувствовал». «Показалось?» «Голос был таким натуральным, словно это произнес кто-то у самого уха». Я уже готов был поверить, что это из-за усталости и перенапряжения, как это вновь повторилось. «Помоги, помоги нам!» «Кому вам?» — спросил я вслух, и вдруг почувствовал себя по-идиотски. «Все, приехали, я уже сам с собой разговариваю. Крышей поехал». «Помоги нам!» «Нет, мне это точно не кажется, и это не воздействие магии. Ее тут попросту нет. Тут вообще нет и намека на заклятие». Я огляделся. Квартал, где располагалась ювелирная мастерская Бо, не отличался изысканностью. «Простая улица, даже, я бы сказал, подворотня. Мусор». Грязь, бродячие псы. Одаренные, соответственно, тоже тут не живут. Тогда что за голос я слышу у себя в голове? «Хранитель ключа, помоги нам!» Опять он, тревожный, почти плачущий, женский. По спине побежали мурашки. «Хранитель ключа, это про меня?» «Кто ты?» — тихо спросил я. И вдруг задал другой, гораздо более важный вопрос. «Как я могу помочь?» Ответа не последовало. Вместо него в голове возник образ. Башня, открытые двери, ветер, несущий запах дыма. Меня словно поразило током. Кто-то из другого мира, одного из множества, чьи двери выходили в башню, взывал ко мне. Случилась беда. Настолько страшное, что не нашлось никого внутри мира, кто бы мог помочь, поэтому незнакомка обратилась ко мне. Я заскочил в машину и рванул на всех парах домой. Приехав, я направился прямиком к башне. Одна мысль кружила в голове, словно злая оса, не давая мне покоя. Ведь не просто так этот неизвестный обратился именно ко мне за помощью, прорываясь сквозь пласты иных реальностей. Значит, проблема нестандартная, с которой незнакомец столкнулся впервые. А что может быть необычней, чем черное существо, попавшее в их мир? Чужак, который не знает жалости? Искариот. Призывы помочь связаны именно с ним? Я в этом практически уверен». «Только вот как я помогу? Отправлюсь один в чужой мир?» Самоубийство. Меня начало одолевать угрызение совести. С одной стороны, помочь незнакомцу хотелось. С другой стороны, я понятия не имел, как вообще отправиться в мир, где нужна помощь. Да и резервов сил у меня не имелось, чтобы воевать против Искариота. Я зашел внутрь башни. Ничего не изменилось с моего последнего визита. «Эй, ты меня слышишь?» крикнул я, глядя вверх. Голос мой прокатился по ржавой винтовой лестнице и изгинул в небытие. «Разве можно докричаться сквозь миры?» Голос молчал. «Мне ничего не оставалось, как вернуться в дом». Ювелир Бо связался со мной внезапно быстро, в этот же вечер. Он позвонил мне на оставленный ему номер телефона и сообщил, что сегодня покупатели хотят со мной встретиться, чтобы обсудить сделку. «Я показал им твой камешек, и они чертовски довольны. Хотят купить все». «Сегодня?» — удивился я такой скорости. «Конечно сегодня, почему бы и нет. Ночь, я надеюсь, тебя не спугнет». «Где назначена встреча?» «Северный порт, знаешь где?» «Вот там, возле третьего дока. Подъезжай туда, только давай без глупостей. Сам понимаешь, что покупатель непростой. Ты у него не будешь спрашивать, где он взял деньги, а он у тебя не спросит, откуда у тебя камни». «А поближе никак?» — раздраженно спросил я, прикидывая расстояние от моего дома. «Получалось далеко». «А что я могу поделать?» — вздохнул Бо. «Желание заказчика. Так что давай, бери все, что у тебя есть, и дуй туда. И не забудь про 1%. Был уговор. Сегодня мы с тобой разбогатеем». И повесил трубку. «Желание заказчика было, мягко говоря, странным. Северный порт — место не самое лучшее для сделок». «Много открытого пространства, просмотр издалека, простреливаемость». «Да, отдаленный район посторонних глаз нет». «Но что-то мне подсказывало, что не все так чисто, как хотелось бы». «Однако идти все же нужно. Это единственные потенциальные покупатели, кто согласен приобрести камни в больших объемах. Продать один, два или три камешка я могу без проблем. Там уже Бо, например». А вот если партия крупная, то тут уже нужна определенная лицензия. И получить ее не так-то легко. На тех местах, кто выдает эти самые лицензии, сидят заинтересованные лица, прикормленные. И плодить конкурентов они не намерены, потому что получают определенный процент с каждой сделки. Если копнуть глубже, то можно даже найти связи. А я пока в этом деле никто, и мне рано соваться в лицензирование. Пока рано. «Я прихватил камни, сел в машину и отправился к назначенному месту. Сделал я это заранее, чтобы все изучить на предмет ловушек. У третьего дока было тихо, безлюдно. Когда-то здесь занимались ремонтом кораблей, сейчас же место было брошено. Корабельный магнат Кемеровский прогорел на ставках и сошел с ума, а продолжить его дело было некому. Ржавый корабль, поставленный на ремонт, да так тут и забытый, стоял молчаливым скорбным памятником. Этому самому Кемеровскому, который свернул на своем жизненном пути, не туда. Никаких магических ловушек, засад и прочего я не обнаружил и немного успокоился. Теперь оставалось только ждать. Немного подумав, я достал из машины камни и спрятал их под тюки со старыми корабельными канатами. На всякий случай. Как пойдет беседа, никто не знает. Могут и машину начать обыскивать. Поэтому лучше перепрятать». А вот и сам покупатель черная иномарка вывернула из-за угла блеснула фарами не спеша подъехала к доку окна затемненные сколько именно там человек не видно машина остановилась и некоторое время из нее никто не выходил, что сильно раздражало. я сдерживал себя чтобы не положить руку на рукоять пистолета, который покоился за поясом. Спокойно. Сейчас не нужно делать резких движений, не нервничать. Покупателя тоже можно понять, он не знает, кто я такой, и наверняка присматривается, осторожничает. Дверь открылась. Из машины вышел квадратный охранник. Следом еще один. Они подошли к передней двери, открыли ее. «А вот и сам покупатель», — понял я, присматриваясь к незнакомцу. Это был парнишка небольшого роста, одет пестро, дерзко и с таким же дерзким взглядом. На меня он даже как бы и не глядел, скользя по всему сразу, словно пытаясь запомнить место. Остановил взгляд на корабле. Делегация направилась ко мне. «Здорово, парень», — произнес пришедший, наконец соизволив посмотреть на меня. «Ты товар предлагаешь?» «И вам доброго вечера», — ответил я, внимательно разглядывая парня. «Что-то в нем мне не нравилось, только вот что я не понимал. Интуиция шептала, что тут что-то нечисто. Не походил он на того, кто скупает камни». «Ты не покупатель», — произнес я в лоб подошедшему, от чего тот на мгновение даже растерялся. «Но надо отдать ему должное», — он быстро взял себя в руки, произнес «С чего это ты решил, что я не покупатель? Что-то ты слишком дерзкий для такого молодого, неопытного паренька». «Ты что хочешь сказать?» «У тебя кольцо подданного», — ответил я, кивая на руку. Парень дернулся закрыть кольцо, но тут же понял, что кольца-то на пальце и не было. И я подловил его. «Ловко», — сконфуженно улыбнулся он. Хаймал. На самом деле это был чистый блеф. Я обратил внимание, что на одном из пальцев у парня тонкая полоска кожи была чуть светлей, словно на нем всегда было кольцо. По форме загара сложно было что-то предположить, но я рискнул и не прогадал. А суть подданного сложно замаскировать под дорогими одеждами и маской крутого парня. В душе он всегда будет слугой, даже если... Выполняет приказ своего господина не показывать свою суть. «Парень, попавшийся так быстро, скис». «Зачем вы приехали?» — спросил я. «Хозяин хочет убедиться, что камни не нелиповые. Ты должен понимать, что мы за безопасность. Тебя мы вообще не знаем. Есть определенный риск, а рисковать мы не хотим». Я кивнул. Опасение его я понимал. «Так что давай свои камни. Мы их посмотрим и решим, что делать дальше». «Передать вам камни?» переспросил я, не веря собственным ушам. «Что еще вам передать? Ключи от родового поместья?» «Ты, парень, не дерзи!» произнес гость, доставая оружие. «Стюарт Шот. калибра 7,62. Неплохой агрегат. Но меня таким не испугаешь». «Я выхватил лилит», произнес. «Вам тоже наглеть не стоит». Охранники вытащили пушки, напряглись. «Убери оружие» прошипел стоящий. Он старался храбриться, но голос его выдавал, нервничает. «Вы первые достали, вы и убираете», — резонно сказал я. «Ты откуда такой крутой взялся? Узнаете, чтобы не пройти там случайно?» Слуга заскрипел челюстями. «Да я тебя...» «Не истери, почем зря», — перебил его я. «Лучше спрячь пушку и зови своего хозяина. С ним продолжу разговор и...» Кабанам своим прикажи, чтобы стволы убрали. Парень, ты не думаешь, что такой крутой? Я не думаю, я сразу стреляю, если мне что-то не нравится. И вот этот тухлый разговор мне начинает не нравиться. Или зови хозяина, или завершим бессмысленный треп. Парнишка покраснел, начал пыхтеть, потом произнес. Хорошо, я позову тучу. Но только и ты убери оружие, сам понимаешь, предосторожность. Парнишка спрятал оружие, кивнул своим лбам. Те тоже убрали оружие. Парень выжидательно посмотрел на меня. Я спрятал лилит за пояс. Сам хозяин, как оказалось, все это время сидел в машине. Впрочем, я не удивился, ожидаемо. Наверняка присматривался ко мне, пытаясь понять, из какого теста я сделан и стоит ли вести со мной дела. Тот, кого слуга назвал тучей, оказался жилистым мужчиной, лицом чем-то и в самом деле напоминающий тучу, хмурый серый, поблескивающий серебряным зубом, словно молнией. Он подошел ближе, и кивнул. «Я Туча, Александр Шпагин», — представился я. «Скрывать настоящее имя было бесполезно. При желании Туча вычислит меня на раз, поэтому я пошел в открытую. Мой старший друг клялся своим последним зубом, что у тебя есть отличные камни. Это действительно так? Бо вам не соврал» произнес я. «Камни и в самом деле хороши». Я полез в карман, и охрана вновь напряглась, выхватила пистолеты. «Спокойней», произнес я. «В кармане нет оружия». Туча махнул рукой, приказывая спрятать пистолеты. Охранники повиновались. «Я достал заранее приготовленный камешек, кинул Туча». Тот ловко поймал его, достал из внутреннего кармана куртки мощную линзу и принялся рассматривать артефакт. По точным, выверенным движениям, которые совершал Туча и его цепкому взгляду, я понял, что он хорошо разбирается в камнях. Изучение артефакта проходило довольно долго. Покупатель не спешил, рассматривая каждую грань и ребро, при этом издавал довольно странные звуки, похожие на хлопанье крыльев большой птицы. Было непонятно, понравился ли потенциальному покупателю товар или нет, поэтому я терпеливо ждал, когда тот вновь заговорит. «Ну что же?» — наконец выдал Туча, возвращая мне камень. «Артефакт неплох, очень неплох». «Неплох?» — осторожно переспросил я. «Да, он чертовски хорош!» — растянулся в улыбке Туча. «Крутая штука!» — Бонни соврал. «Но прежде чем я дам свою цену, я кое-что тебе скажу, парень». Я напрягся. Ты должен понимать одну очень важную вещь. Камни твои действительно ценные. И стоимость с них можно вытащить большую, гораздо больше, чем я тебе предложу. Я не скрываю этого, говорю открыто, как говорил и ты со мной. Но цена та официальная. С этой суммы нужно уплатить налог на добычу, взнос на недра, оплату десятины. Но даже не это самое неприятное. Продать официально ты, Александр, эти камни не можешь. «У тебя лицензии нет, верно?» «Иначе бы ты просто не обратился бы тогда ко мне, поэтому я скажу тебе прямо. Моя цена самая оптимальная. Я предлагаю честно решение за тобой». Вот тут он был чертовски прав. «Не убавить, не прибавить. Продать артефакты просто так я не могу». «Сколько у тебя есть камней?» спросил Туча. «Мне нужно понимать, насколько все потянет по деньгам». «Порядка трех килограмм», — ответил я. «Скрыть эмоции туча не смог», — удивленно присвистнул. «Теперь понятно, почему Бо побоялся купить у тебя их. Такой объем ему явно не по карману». Я кивнул, стал ожидать цену, но туча о чем-то глубоко задумался, и вновь повисла неловкая пауза. «Плачу за все?» — туча вновь задумался. «Десять миллионов». Я открыл рот, чтобы возмутиться и сказать, что это слишком мало за такой объем. Но туча опередил меня и сам, понимая, что предложенная цена неравноценная. 10 миллионов и ферма в придачу». «Что? Какая еще ферма?» «Обычная, животноводческая. У меня там раньше свиньи были. 300 голов». «А потом мне, когда стало заниматься, времени много отнимает. Вот и предлагаю в довесок к тем 10 миллионам». «Зачем мне ферма?» — резонно спросил я. — Да тех же свиней можешь разводить. Любишь бекон, нет? Ферма — вещь нужная. Она дорого стоит, недвижимость все-таки. Побелишь, подкрасишь, еще в десятку оценится легко, если неинтересно животноводство. Но я бы посоветовал тебе не спешить. Дюжина свиней может много чего. Туча улыбнулся, но в этой улыбке сквозила легкая грусть. Если честно, Александр, но больше мне предложить нечего тебе. Это все, что есть. Хочешь, соглашайся, не хочешь, что я могу поделать? Ты хозяин этих камней. Но обидно, конечно, будет. Вряд ли ты найдешь еще покупателя для такой большой партии. А по одному-два камешка продавать у нас в городе нет. Столько ювелирок и стольких бо, которые смогли бы их приобрести. Времени уйдет на реализацию. Года два, не меньше. «Я задумался. Уже хотел было отказаться, но интуиция подсказала, что стоит подумать, прежде чем говорить «нет». «Ведь верно, просто так продать эти камни вряд ли получится». «Ферма». «Да, это что-то новенькое». «А что, может, и вправду свиньями заняться?» Хе. С фермой идут и люди», — добавил Туча, видя на моем лице сомнение. «Как это?» «Работники», — пояснил тот. «Не просто уборщики, а селекционеры, мастера». «Я их по всей области искал». «Опытные ребята, они в селекции кое-что понимают». Увидев мой вопросительный взгляд, Туча пояснил. «Я новый вид свиней выводил, крупных, чтобы на рынок зайти». «Чтобы еще толще были, с большим содержанием мяса?» «Предположил я». «Нет», — внезапно ответил Туча. «Боевых свиней». «Это как?» «Ну, это как собаки, только свиньи, понимаешь?» Нет? На самом деле свиньи очень мощные звери. Крепкие, здоровые. Кабанов видел на охоте. Бежал хоть раз на тебя такой. Если и ноги покрепче вывести, да зубы острые. Представляешь, какая боевая единица получилась бы. В принципе, у меня и получилось. Один образец вышел. Кабан-монстр настоящий. Жорж. Но, в общем, конкуренция, долги, проблемы еще кое-какие. Наложилось все одно на другое, сам понимаешь. Ну так что, берешь? Туча, судя по его грустному взгляду, уже не надеялся, что я соглашусь, но я ответил «Я согласен». Вопрос «Зачем я беру ферму?» уже не стоял передо мной. Я точно знал, что организую там. И от одной только задумки у меня спирала дыхания».